Осенью не получилось. Осенью Катька вышла замуж за обалдуя. Пришла вечером домой и сказала. «Субботу не занимайте». «А что такое?» «Да ничего, замуж выхожу». «Совсем ты обалдела, матушка?» Сердито сказала Татьяна. «Так не делают». «А как делают?» «Как люди?» «Люди делают по-разному», деловито объяснила Катька, засовывая в рот бутерброд. «Свадьбы не будет, не надейтесь. Жить будем умите. Его мама в курсе. «Можете пригласить ее в гости. А что касается подарков...» «Никаких подарков!» — отрезала Татьяна. «Нет свадьбы — нет подарков!» «Ладно», — легко согласилась Катька. «Тогда купите диван просто так. Аляля постельное белье И ушла к себе. Маму пригласили. Мама оказалась милой. Диван купили. Постельное белье тоже». Арик притащил невероятных размеров коробку со столовым сервизом на 24 персоны. «Что мы с ним делать будем?» — смеялась Катька. «В квартире помещаются три человека и кошка. Ну ладно, как раз на всю жизнь хватит». Татьяна смотрела на Катьку, запихивающую в чемодан свои тряпочки, и ловила себя на глупом и стыдном. «Она завидует своей дочери». Завидует той легкости, с которой та входит в новую жизнь, той бестрепетности и бесстрашности, с которой вступает в новую семью. Ей не надо приглядываться, приспосабливаться, подделываться, ей не надо ломать себя. Она такая, какая есть, такой и останется. Она примет чужие устои и обычаи, оставив за собой право решать, следовать им или нет. И никто не скажет ей, «Деточка, тряпочку-то как следует выжимай». И никто из ее гостей не услышит свистящее «Здрасте». «Она никому ничего не должна. Она в своем праве». «Как ты думаешь, они, ну, целовались уже?» — спросила Татьяна Лялю, когда они выходили из ЗАГСа. Насчет, целовались не знаю, а все остальное точно делали», — ответила Ляля. Татьяна испуганно вздрогнула. «Ну что ты пугаешься? Раньше надо было пугаться, теперь все уже, поздно». Прошёл почти год, пока обустроили Катьку, собрали деньги и получили от тётки Муры приглашение. Последнюю неделю перед отъездом Татьяна гоняла по Москве, покупала подарки, две павлопосадские шали, одна черная, другая вишневая, набор расписных разделочных досок и три семейства матрешек. Кому нужны в Израиле расписные доски и матрёшки — Татьяна слабо представляла, но Ляля приказала «покупай», и она купила. А вот шали — это вещь. Тётка Мура очень жаловалась, что зимой там не топят, и от каменного пола у нее стынут не только ноги, но и спина с поясницей. Накануне отъезда Арик, не спросясь, притащил 10-килограммовый масляный обогреватель для каких-то дальних родственников. Татьяна возмутилась, было и таким бесстыдством — но Арик этого даже не заметил. Вытащил из кармана маленький металлический кружок с дыркой посредине. «А вот сейчас я вам сделаю царский подарок. Называется «Асимон». Они там в Израиле, им звонят. Вы слышали?» «Нет, слышали?» «Опускаешь в щель и звонишь». «Многоразовый, что ли?» спросил Леонид. «Почему многоразовый? Звонишь, и все. Упал, пропал. Фантастика!» В чём тут фантастика, Татьяна не поняла. Повертела Асимон в руках, двушка с дыркой, не более того. Но Арик был так уверен, что подарок действительно царский, так радовался своей щедрости, так много об этом говорил, так шумно пил чай, так вгрызался в бутерброд с сыром. Пришлось Асимон взять, поблагодарить и тащиться в Израиль с масляным обогревателем в специально купленной для этого огромной дорогущей сумке. Израиль Татьяну ошеломил и напугал. Главным образом возникшим у нее ощущением собственной провинциальности. Провинциалкой Татьяна, родившаяся и всю жизнь прожившая в огромном городе, никогда не была, но тут... Как платить в автобусе, если нет касс? Как это... «Брать деньги из стенки. Ах, банкомат. И что, у всех есть счета в банке? И как их там, кредитные карточки? Даже у вас, тётя Мура? Как войти в кафе, чтобы не поняли сразу, что у тебя почти нет денег? Сесть за столик или подойти к стойке? А если мест нет? Ах, всегда есть. А если остановит Швейцар? Ах, не остановит». «А что сказать официанту, если не знаешь ни языка, ни названий, ни цен?» Однажды Татьяна расхрабрилась. Очень уж захотелось торта со взбитыми сливками и клубникой. Твёрдым шагом вошла в кафе, как потом оказалась из дорогих. Потянула официанта за рукав, подвела к стеклянной витрине, где вертились тарелки с кусками торта и пирожными, и ткнула пальцем в свою клубнику. Торт оказался нежнейший, а тетка Мура очень потом ругала за напрасно выброшенные деньги. Она как-то на удивление ловко обустроилась и в этом Израиле, и в своей крошечной квартирке, где входная дверь открывалась прямо в гостиную и стоял обшарпанный шкаф, который притащили сердобольные соседи. Подружилась с местными старушками, ходила с ними в драматическую студию при Матнасе, местном доме культуры. Скакала с тележкой между полок супермаркета, объясняла Татьяне, что творог с цифрой 0 надо брать, а с цифрой 5 нет, не та жирность, что если на банке огурцов написано 5 см, то длиной именно 5 сантиметров они и будут. Татьяна тихо изумлялась. Тетка Мура пичкала ее йогуртами и местными плодовочными культурами. Клубника оказалась кислой. Кукурузы кормовой, а мандарины сладчайшими. Мандарины тетка Мура покупала в арабской лавочке и уверяла, что хозяин, старый араб в пестром платке, так хитро накрученном на голове, что походил на курочку рябу. Так вот, тетка Мура утверждала, что он нас не любит. Вот вхожу и чувствую, не любит, говорила тетка Мура и закатывала глаза. А вы его любите? спрашивала Татьяна. По вечерам вместе с тёткой Муриной и собачонкой Мулькой, которую всучили ей все те же сердобольные соседи в нагрузку к шкафу, шли гулять и подолгу сидели на вершине холма, глядя на раскинувшийся внизу Иерусалим. Город был похож на раскрытый гранат со светящимися зернами. Как-то тётка Мура повела Татьяну на склад. Склад представлял собой огромную комнату с горами мешков. В них израильтяне складывали ненужную одежду. Она так и называлась — «из мешка», и раздавалась бесплатно. Татьяна сначала думала, что только богатые израильтяне складывают одежду в мешки. Оказалось, все — и тетка Мура. Даже тетка Мура, в Москве латавшая чулки и боявшаяся выбросить старые трусы, вдруг пригодятся тряпочек на делу, тоже бестрепетной рукой складывала в пластиковые мешки старые юбки и кофты и тащила на склад. Но вот вопрос. Если все тащат барахло на склад, то кому оно там нужно? Хозяйка склада, старая израильтянка, которую родители вывезли сюда годовалым младенцем, в черт его знает, в каком двадцатом году, носила усы под носом и говорила с чудовищным акцентом. «Музей, пионер. А у вас назначают еще в пионеры?» — спросила она Татьяну первым делом. Татьяна засмеялась и стала рыться в мешках в поисках каких-нибудь приличных вещичек, но быстро поняла, что вещички — дрянь, и махнула рукой. «Подумайте!» — возмутилась хозяйка, очень недовольная таким оборотом дела. «У них есть нечего, и она выбирает». Родственникам и знакомым тётка Мура передавала Татьяну с рук на руки как драгоценность. «Из Иерусалима в Тель-Авив, из Натании в Эфрату, из Решон-Лицеона фургончик посреди иудейской пустыни». В поселении без названия, без дорог, без продуктовой лавки, но со стиральными машинами и унитазами, которые дома, в Москве, Татьяна видела только по телевизору. В пустыню вела дорога с жёлтой разделительной полосой, чтобы сверху из вертолета было видно, что дорога еврейская. В поселение ехали на разбитом автобусе через арабские кварталы. Мальчишки бежали следом и кидали в него камнями. Один разбил окно и упал к ногам Татьяны. Солдатик с автоматом, сидевший сзади, такой солдатик полагался каждому автобусу, вскочил и залопотал что-то на иврите. И Татьяна подумала, что пролети камень на сантиметр выше, солдатик мог бы уже не лопотать. Еще подумала, что солдатиков сажай-не сажай, бесполезно это дело. Так она побывала на войне. В фургончике у старых московских знакомых, уехавших всего полгода назад и не успевших обзавестись нормальным жильем, на самом видном месте лежал автомат. По вечерам мужчины брали оружие, собирались по двое-трое и выходили на дежурство. Здесь Татьяна провела свою лучшую в Израиле ночь, спала как убитая под бдительным оком старого московского друга, бродившего под окном со своей пушкой. «Странно», — сказала она ему утром, — «вот я русская на 250%, а чувствую себя тут как дома». «Ты по мужу еврейка», — ответил старый московский друг. Через неделю после приезда тетка Мура отпустила ее одну на Иерусалимский рынок. Поручила купить крошечных, почти игрушечных кабачков, маслин и скумбрию. Нормальная селедка в Израиле не водилась — Татьяна стояла у бочек с маслинами и глядела, как они из рассола подмигивают ей разноцветными глазками. Вдруг кто-то потянул ее за рукав, обернулась, в нос ударил запах дешевых духов и распаренного тела. Татьяна отшатнулась и увидела красное широкое лицо с капельками пота над верхней губой. Лицо улыбалось чуть жалкой улыбкой и глядела на Татьяну знакомыми глазами когда-то голубыми, а теперь выцветшими, покрытыми паутинкой лопнувших кровеносных сосудов, как старый фарфор сеточкой трещин. Татьяна сделала еще шаг назад и увидела фигуру в целом, не имевшую определенных очертаний и с трудом втиснутую в ситцевое платье с низким вырезом и огромными красными розами по зеленому полю. «А ты почти не изменилась!» сказала фигура. «Пошли, ну пошли же!» И потащила Татьяну за собой. Татьяна, спотыкаясь, бежала за красными розами и гадала, кто бы это мог быть. Наконец добрались до какого-то кафе, плюхнулись за столик. Татьяна перевела дух и вгляделась в мелкие рыжие кудряшки, дыбом стоящие над широким низким лбом, в нос пимпочку, затерявшейся среди барханов малиновых щёк, в губы, густо намазанной такой же малиновой помадой. Губы задвигались. «А я вот и изменилась», — услышала Татьяна и увидела, как толстые пальцы скользят по мощной груди. Ногти на пальцах были короткие, обрезанные почти до мяса, и мясо это выступало из-под них со всех сторон, как будто ему мало было отведенного на пальцы места. Татьяна вдруг вспомнила тонкие пальчики, с короткими гладкими ноготками, и узнала. «Маргоша!» — тихо ахнула она. «Ты как здесь?» «Да я с мужем и детьми. Мальчик у меня и девочка. Взрослые уже. У мальчика уже свой мальчик. Работает тут, устроился хорошо. И муж работает, а ты как?» «А я у тётки Муры в гостях. Помнишь такую?» «Помню, как не помнить. Я вас всех помню». Ты с Люней все. С а аляля с Мишей. Хорошо, вздохнула Маргоша и замолчала. А он как?, спросила после долгой паузы. Кто? Витя, как он? Вы часто видитесь? Мы не видимся, он уехал в Германию, Татьяна помолчала. С алой. — протянула Маргоша, увезли таки. Он вам пишет? «Пишет». И Татьяна вспомнила Витенькины письма, где он рассказывал о своем чудесном житье-бытие, о чистых подъездах, мощенных улицах, подстриженных лужайках, о том, в каком все восторге от Рыжего. И когда она выходит из парикмахерской, нет ни одного мужчины, который не посмотрел бы ей вслед. Как они гуляют под ручку по двум с половиной улицам своего городка названия которого нет ни на одной карте мира. И соседи-немцы на перебой приглашают их то обедать, то ужинать, потому что какой ужин без Витеньки и Аллы? Не ужин, а каторга. В Витенькины письма Татьяна не вчитывалась, так проглядывала бегло. Иногда только всматривалась в очертания букв и чем-то сильно смущалась. Что-то в них было не так. Однажды пришла к Ляли, Увидела на письмо на столе и ахнула. Письма были написаны под копирку. «Это она от меня его увезла», — вдруг сказала Маргоша, наклоняясь и передвигая капельки пота вплотную к Татьяниному лицу. «Так ты же сама тоже уехала», — пробормотала Татьяна, вжимаясь в спинку стула. «От меня, от меня», — не слушая тараторила Маргоша. Глаза ее потемнели, мясистые пальцы с коротко обрезанными ногтями вцепились в платье на груди. «Она меня боялась, это его алочка. Маргоша скривила губы, капелька пота сорвалась и упала в стакан с соком. «Мы же встречались с ним, ты не знала? Пять лет назад, 18 октября, он сам позвонил, правда, сам!» На работу мы как раз чай пили в полпятого с тортом. Знаешь, с таким бисквитно-кремовым с розами. Тут он звонит. Попросите, говорит, Маргариту Анатольевну. Я говорю, я, Маргарита Анатольевна. Он говорит, Маргоша. Так и сказал, Маргоша. Мне очень надо с тобой увидеться. С цветами ждал. Гвоздики, три штуки, розовые. Нежные-нежные такие. Я потом их засушила в энциклопедическом словаре. Я их с собой везде ношу, чтобы муж не нашел. Вот». Маргуша торопливо полезла в хозяйственную сумку из коричневой клеенки и извлекла на свет полуистлевший розовый комок. «Она сумасшедшая», — с ужасом подумала Татьяна. «Мы потом по Москве гуляли. Долго». В голосе у Маргоши появился надрыв, нос стал подозрительно распухать. «Он меня любил. Я точно знаю, любил. Он на коленях стоял, хотел обручальное кольцо выкинуть в лужу. С пальца уже не снял. Только я не дала. У меня ведь... Дети у меня, а ему с ней плохо. Он сам говорил, плохо. Он ведь меня любил, одну меня. Правда любил, не веришь?» «Правда, Маргош, правда, я верю», — кивнула Татьяна и заставила себя дотронуться до Маргошиной руки. «Он одну тебя любил. Ты прости, мне бежать надо. Тётка Мура ждёт у нас гости вечером». Она вскочила, подхватила сумку и, задевая стулья, бросилась вон из кафе. «Ты ему напиши», — донеслось ей вслед. «Про меня напиши!» Тётка Мура молча слушала Татьянин рассказ. «Как вы думаете, тётя Мур, они правда встречались?» — спросила Татьяна. «Думаю, встречались», — неторопливо ответила тётка Мура, помешивая чай и глядя в окно. «Надо же ему было кому-нибудь пожаловаться». «А как вы думаете, тётя Мур, он ее правда любил?» «Думаю, любил», — неторопливо ответила тётка Мура. «Надо же ему было кого-нибудь любить». Накануне отъезда чужие родственники прямо с утра начали тарить народную тропу к Татьяниному чемодану. Тетка Мура открыла двери нараспашку и ушла плакать на кухню. Она была не готова к тому, что три недели Татьяниного визита пролетят так скоро. Родственники входили и по одному, и группами, протягивали конверты с письмами, Только не заклеивайте, ради бога, у нас не выпустят, у вас не впустят. Застенчиво улыбались и просили разрешения передать еще кое-что, совсем чуть-чуть, буквально грамма в 200, легенькая. Но вы же понимаете, маме к чаю израильский шоколад и коробочку аспирина для дяди Бори. Ему врач прописал для разжижения крови. У дяди Бори такой застоев в крови, просто ужас. Не могут взять на анализ. Письма уместились в дамскую сумочку, кое-чего набралось на 9 килограммов. Тетка Мура, бормоча что-то нелесное о человеческой бестактности, полезла на антрисоле за старым чемоданом, который с момента своего приезда хранила для такого случая. Пока перекладывали подарочки, обнаглевшая мулька стащила в тихоря пакетик с дорогущими шоколадными конфетами, которые Тетка Мура купила для своей восьмидесятилетней подружки и показала себя достойной последовательницей Арика. Страшно чавкая, сожрала конфеты под кроватью. Тётка Мура всплеснула руками и потрусила в магазин восполнять ущерб. «Тётя Мура, тетя Мура!» — надорвалась Татьяна. «Да бросьте вы, честное слово! Да кому нужны эти конфеты? Ну обойдутся они без конфет, я им свои отдам». «Ты с ума сошла?» кричала тетка Мура, перебегая дорогу перед мордой автобуса. Люди ждут конфет! У вас же совершенно нечего есть! Тоже мне. Белый и рыжий, мулька и мурка! Бормотала Татьяна, отпихивая мульку от чемодана и пытаясь застегнуть молнию. В Москве она перепутала все подарочки, выпавшие из незаклеенных конвертов письма, рассовала куда придется выдержала несколько скандалов от чужих родственников по поводу не попавшего по адресу аспирина и, наконец-то, вздохнула с облегчением. В Острякове пели птицы. «Это не кладбище, а концертный зал какой-то», — сказал Леонид. Они с Мишей шли по аллее. Небо висело над ними высокое и выпуклое, как купол парашюта. Ветки деревьев втянулись из него словно перепутанные веревки, удерживающие землю на весу, и казалось, что те, живущие теперь наверху, могут взяться за эти веревки и последний раз спуститься по ним домой. Или хотя бы подержаться немножко, чтобы продлить хоть на минутку связь с землей. Миша с Леонидом положили цветочки на тетке Шурин мрамор, пократили ограду у мишиных родителей, Смели прошлогодние листья у Изи и Капы. Зашли к отцу Леонида, постояли молча, подергали крепко сидевшие сорняки. Корни старых деревьев оплели землю густой сеткой и не желали отдавать ничего этой земле принадлежащей. Цветочную рассаду, купленную у входа, Ляля -ля особенно настаивала, чтобы купили рассаду и высадили цветы на всех могилах, кроме Шуриной. Так вот... Рассаду пришлось отдать обратно. «Эй, милки!» — крикнула им вслед бабка. «Деньги-то возьмите!» Но Леонид махнул рукой. Пойдем помянем», — предложил он Мише, когда они уже подходили к метро. «Вон, смотри, кафе какое-то». Они подошли ближе. «Ласточка», — прочитал Миша неоновые буквы. «Нет, Лёнь, я не пойду, не надо. Меня Ляля ждет, неуверенно сказал он и попятился. Мысль о том, что сейчас он вместе с Леонидом будет сидеть в этом кафе, казалась невыносимой. Он бормотал что-то невразумительное и все пятился и пятился, но Леонид не внимал, упрямо тащил Мишу за рукав. «Слушай», — сказал он, когда они уже сели, «ну что ты уперся, ведь мы с тобой за всю жизнь ни разу вдвоем не выпили, а вот она, семейная жизнь, и заказал сто граммов водки». Миша промолчал, огляделся. В «Ласточке», кроме названия, ничего прежнего не осталось. Ни официантов, ни перегородки стеклянной, ни высоких стульев, ни коктейлей с вишенками. Стерильное бистро с пластиковыми столами и наспех поджаренными полуфабрикатами. «Я здесь не был года два, нет, три», продолжал Леонид, разливая водку. «Да, точно, с осени го Ты не помнишь?» Он посмотрел на Мишу так, будто хотел узнать то, что все эти годы оставалось от него скрытым. «Я?» — удивился Миша и одним махом опрокинул в себя рюмку водки. «Помню, что...» Он селился понять, что имеет в виду Леонид. «Если...» Нет, конечно, нет. Он же ничего ему не говорил, а больше Татьяну никто не видел. Значит, тогда, три года назад, она ходила сюда часто, и Леонид обо всем знал. Значит, Леонид сам ее здесь видел. Миша вдруг стало душно, тяжко и гадко, будто вместо чистокровной столичной он глотнул самопального мутного спирта, зная, что после будет мучить его всю жизнь. «Да вы же с Танькой пересеклись тогда». Леонид ничего не замечал. «Неужели не помнишь, в ноябре? Она Ваську Гордеева встретила. Сто лет не виделись, а тут столкнулись на улице. Ты хоть Ваську-то помнишь? Из пятого дома. У него еще и сестра была, Нонка. Я от нее в окно прыгал. Она на мне жениться хотела. Э, вернее, замуж выйти. Ну, Мишка, ты даешь? Ну, Нонка с зубами наружу. Ну, вспомни». Миша смотрел на него пустыми глазами. «Какая нонка, какие зубы, о чем он?» «Они с Васькой вон там сидели, в баре», продолжал Леонид, показывая в сторону несуществующей стеклянной перегородки. «Меня ждали. Танька тогда рассказывала, что позвала тебя, а ты как-то странно дернулся и ушёл. Вроде испугался. Её еще Васька курить учил». Она потом сказала, «Мишка испугался, что я курю. Он думает, я еще маленькая». А мы тогда почти всю ночь сидели. Васька на день рождения звал. Не получилось. Ты знаешь, ни черта не получается встречаться со старыми друзьями. А может, и не надо. Может, пусть в прошлом остаются. Давай лучше выпьем за наших всех. И живых, и мёртвых. В груди у Миши вдруг стало горячо. Так горячо, что он задохнулся. Будто вспыхнула живущая там промокашка, с черным располшимся пятном вспыхнула, свернулась в трубочку и сгорела дотла. Даже пепла не осталось. В душе у него теперь было тихо и чисто. Чисто и тихо. Только пусто очень, как будто там никто никогда не жил. Подожди, выдохнул он и пошел к пластиковой стойке, смешно загребая тущими ногами. Вернулся. Сел, раскрыл ладонь. «Вот», — сказал глухо, — «Таньке передай, я ей должен». «Так, давний спор, ты не знаешь, всё забывал отдать». И протянул Леониду четыре шоколадные медальки. Арика так и не посадили. Ляля утверждала, что он очень расстраивается по этому поводу. Как-никак умаляется масштаб его деяний. Арик сначала комплексовал, а потом начал компенсировать. В течение двух лет он строил дачу из красного кирпича, с финской бани и крытым бассейном. Еще на даче были камин и три этажа. Третий полностью отводился под кабинет Арика. «Он столько работает», — вздыхала Рина. «Ему необходимо уединение». «Уединение, конечно, ему необходимо». «Главным образом Атрины», — комментировала Ляля. В дачный кабинет Арик перетащил огромный стол под зеленым сукном — такой стоял у него когда-то в советском НИИ — и страшное количество книжных полок. На полках громозделись альбомы с фотографиями, бутылки с коллекционным коньяком и виски, чугунная голова льва Толстого и полное собрание сочинений Мариэтты Шигинян. «Статьи о Ленине почитываешь на досуге?» — спросила Ляля, когда их всех впервые пригласили на дачу. Арик хохотал и открывал коньяк. Рядом с большим домом стоял еще один поменьше, о двух этажах, но тоже из красного кирпича. «Аркашеньки!» — прожужжала Арина на ухо Татьяне. «Когда женится?» — и повела на экскурсию по дому. Домик был хорошенький, как конфетная коробка, с розовым кафелем в ванной, обоями в цветочек и семейными фотографиями в серебряных рамочках, развешенными по стенам, чтобы Аркашенька не забывала родителей. В спальне на кружевном покрывале лежали две розы, белая и алая, слева и справа. "Она что, с ума сошла?" тихо спросила Татьяна Лялю. Пластмассовые цветы как на кладбище». «Сейчас модно», — так же тихо ответила Ляля. «Как в лучших домах Филадельфии. Гнездо любви, черт возьми», — добавила она мрачно и повернулась к Рине. «А что, у Аркашеньки кто-нибудь есть? Боже упаси!» — воскликнула Рина и даже взмахнула рукой, как испуганная курица крылом. «Боже упаси, он ещё так молод, совсем ребенок, нежный мальчик», и начала жаловаться, что строительство дачи материально их совершенно подкосило и что надо срочно что-то предпринимать. «Ну, предпринимать — это как раз по части Арика. Он у нас предприимчивый», — заметил Леонид. «И эти облигации, — бубнила Ирина, — все обесценилось, газетная бумага, и та дороже». Тетки нарочно их мне завещали, знали, что они ничего не стоят, а самое ценное она с собой увезла в свой Израиль, я знаю. Татьяна вспомнила обшарпанный шкаф тетки Муры и ее передернула. В новенькой кованой беседке, еще не успевшей увиться виноградом и оттого того, казавшейся пустой и неуютной, будто поставленной на семи ветрах, Арик жарил шашлыки. Дым поднимался вверх обволакивал коричневую лысину, лез в глаза, высекая тяжелые дымные, жгучие слезы. «Как раньше!» — Арик утирал мокрые щеки, «Как в мамонтовке, да?» И глаза его наливались новой шашлычной слезой. Через месяц от тетки Муры пришло письмо. «А ехать вам совсем ничего!» — радостно сказал человек по имени Рудик. «Совсем ничего!» Это две пересадки на метро, час на чужой ноге, носом в волглую плащевку чужой куртки, к концу зимы впитавшиеся мыслимые и немыслимые запахи муниципального транспорта, тяжелого пота, немытого тела, невыполосканных стиральных порошков, французских духов польского производства и освежителей для полости рта, слегка подпорченных застарелым кариесом и свежим перегаром, потом минут 15 на автобусной остановке, ноги в ледяной жиже, голова на ледяном ветру. Пятая остановка ваша. Дорогу сразу не переходите, Дойдете до перекрестка буквально 500 метров. Там осторожно под горку, мальчишки раскатывают, скользко очень. На перекрестке светофор, только плохо работает, неправильно показывает. Дождитесь красного. Да-да, именно красного и бегите как можно быстрее. Он переключается сразу. Вдоль забора, знаете, такой бетонный, как на стройках, только там не стройка, там кладбище, но вам туда не надо. Я говорю, ей туда не надо. Эта жена интересуется, почему я вам смеюсь. Так вот, вдоль забора до конца и сразу во двор. Наш дом третий, с противоположной стороны. Я говорю, третий, с противоположной стороны. Эта жена интересуется, зачем я посылаю вас на противоположную сторону. С этой стороны, она не дойдет. Я говорю, не дойдет с этой стороны. А, вы ее не слушаете. Вы меня слушаете. С этой стороны, где вы пойдете наш дом седьмой, но счет идет наоборот. Так что вы с этой стороны не считайте, считайте сразу с противоположной. Нет-нет, заходить с этой, а считать стой. Наш подъезд номер пять. Код 1486. Четырьмя пальцами одновременно. Если не нажмется, кричите. Что кричать? Как что? Рудик! Кричите: Рудик. Наши окна, правда, в другую сторону. Нет, туда не надо, там овраг. Я выйду на лестничную клетку, буду ждать, как вы мне кричите: что? Нет, это совершенно исключено. Во-первых, у меня гайморит как раз сейчас обострение. И потом «Ваша тётя Мура твердо обещала, что вы сами приедете. Я не могу бегать к метро с каждым письмом». Письмо от тётки Муры свалилось, как снег, на голову и внушало большие опасения. Нужны были очень веские основания, чтобы вообще писать письмо, да к тому же присылать его в Москву с незнакомым и, кажется, немножко полоумным Рудиком. Письма не писали давно, года два. Если Татьяна не изменяла память, они прекратились почти сразу после ее приезда из Израиля. Вдруг обнаружилось, что можно звонить запросто, по коду, и не так уж дорого, и не надо ждать по 5 часов, когда телефонистки вздумается вас соединить. И вообще, все как у людей, в смысле, как во всем мире, звонки тетки Мури стали ритуалом. В воскресенье вечером, когда вся семья дома, да и скидки, что немаловажно, набирался тётке Мурин номер. «Тётечка Мурочка!» — кричала Татьяна. Разговор с ней почему-то всегда происходил на повышенных тонах. «Вы как? Как глаза? Что сказал врач? Как мулька? Ощенилась?» «Немедленно клади трубку!» — орала в ответ тётка Мура. «Насколько мы наговорили! Это же бешеные деньги!» «Ни насколько мы не наговорили. У нас скидка по выходным, ну вы помните». Но тётка Мура ничего такого не помнила. Для нее жизнь давно уже раскололась на «вы» и «мы», «у вас» и «у нас». «Вы» относилась к прошлому, «мы» — к настоящему. Последний разговор с тёткой Мурой совсем вывел Татьяну из себя. Откричала положенная про телефонные счета, которые Татьяна получит буквально завтра, и, разумеется, забудет оплатить. А если не забудет, то не оплатит все равно, потому что нет таких денег. Уж она-то Мура знает, будьте уверены, которые можно запросто так выложить за разговоры со старой, никому не нужной бабкой, затерянной в песках Иудейской пустыни. «Камнях!» — машинально поправила Татьяна. «Что?» — осеклась тётка Мура. «Я говорю, затерянной в камнях!» В иудейской пустыне не песок, а камни. О камнях! Послушно согласилась тетка Мура и продолжала экзекуцию. Минут через 15 она иссякла и начала блеть что-то невразумительное. Невразумительное заключалось в том, что тетка Мура хотела Татьяну о чем-то попросить, а Татьяна не могла понять о чем. Наконец, тетка Мура решилась. Позвони, Рине! Сказала она сухим тоном человека, заранее готового к отказу. Нет, твердо ответила Татьяна, уже понимая, о чем дальше пойдет речь. Позвони, Ирине, — Еще суши повторила тетка Мура. И зайди, нет, еще тверже ответила Татьяна. Занесешь ей от меня сто долларов, ей сейчас очень тяжело. Ей всегда тяжело. Отнести Ирине. То сто, 50 долларов тётка Мура просила уже не раз. Потом пересылала деньги со знакомыми, и Татьяна никак не могла взять в толк, почему надо, сломя голову, мчаться к Рине сразу после заполошенного звонка тётки Муры. Почему Рина сама не может дождаться какой-нибудь оказии, которые, к слову сказать, случались довольно часто. Однажды поинтересовалась у тётки Муры, та замялась, а потом пробормотала что-то в том смысле, что Риночка бедная девочка, ей срочно нужны деньги. С обратными оказиями Татьяна передавала тетке Муре шерстяные носки и баночки красной икры. Что передавала Рина, она не знала. Нынешняя просьба оказалась более чем не кстати. Случилась очередная неприятность с работой Леонида. Его кафедру в институте хотели расформировать. И он пребывал в самом мрачном расположении духа, и зима, и сапоги прохуделись, и настроение, и голова болит. И сидеть Арика слушать, и все-все-все отстаньте от меня. В постель под одеяло и погасите немедленно свет. Ты же знаешь, у них дача и все такое, я тебе вышлю, бормотала на том конце провода тетка Мура. Нет, твердо сказала Татьяна. «Никакие 100 долларов, никакой рени я не понесу, и не надо мне ничего высылать». «Как хочешь», — сухо бросила тетка Мура. «Но имей в виду, ты меня очень обидишь. И вообще я не понимаю, почему ты ее так не любишь». «Не понимаете? Вы не понимаете, почему я ее не люблю? Да она вас доет всю жизнь. Вы что, не помните, как после тети Шуриной смерти она у вас чемодан с облигациями требовала? Не помните?» как она под кровать лезла за этим чемоданом, а китайский сервис, китайский сервис, не помните? Как Арик его в коробку паковал и домой тащил, а ложки серебряные, а уезжали. Вы с чем уезжали, тетечка Мурочка? Как мы сляли и уговаривали вас квартиру продать, тоже не помните? У вас бы деньги были, вы бы сейчас в своей квартире жили, а вы гвоздь в стену боитесь вбить потому что хозяин не разрешает». И китайский сервиз, и серебряные ложки. Было, было. И тетка Мура, живущая в своем драгоценном Израиле на выселках, в райончике, застроенном грязными пятиэтажками, почище московских хрущоб, на последнем этаже, без горячей воды, с громогласным семейством о девяти отпрысках в соседях, выехавшим из бухары и не знающим, что мокрое белье нужно развешивать на специальной вешалке за окном, а не на лестничной клетке. Когда отпрыски особенно доставали тетку Муру, и голова болела, и выносить гортанные крики, летевшие сквозь картонную перегородку, не было уже никаких сил, она уходила к подружке Фани на третий этаж, пила чай и ждала когда отпрыски угомонятся и улягутся в постель. Фаня вздыхала, подливала подруге чай и тоже ждала, когда тётка Мура уберётся на свой пятый этаж. У Фани был больной муж, и сидеть полночи с ней на кухне ей тоже было ни к чему. «Гвозди в стену не вбивать», — объявил тётке Муре хозяин квартиры и обещал наведываться каждую неделю, проверять, все ли в порядке. В том смысле не развела ли тётка Мура в этом оазисе комфорта, тараканов и прочей живности. Поэтому тётка Мура в свои 70 с большим гаком страшно трепетала и каждый вечер перемывала изнутри все кухонные шкафы. «Ну, с этими деньгами я бы в Израиле все равно квартиру не купила», резонно заметила тётка Мура, но Татьяна уже не могла остановиться. «А вы знаете, что мне Арик звонил?» интересовался, не можете ли вы на время их приезда в какой-нибудь дом престарелых отвалить? Он так и сказал — отвалить, потому что Аркашеньке нужна отдельная спальня. Это они за ваш счет к вам в гости собрались, а вас — в дом престарелых. В общем, ни о каких долларах даже не заикайтесь. «Не знаю, не знаю», — пробормотала тетка Мура. «Не знаю, что это-то так разгорячилось. Сервис я ей сама отдала. Зачем мне сервис? И ложки тоже. А мальчику действительно надо спать отдельно. Он уже взрослый и...» Но Татьяна уже повесила трубку. И вот теперь письмо. «Весельчак Рудик, бетонный забор, за забором кладбища, только вам туда не надо, ха-ха-ха». Кричать не пришлось, Кот нажался на удивление легко. Рудик ждал ее на лестничной клетке. Был он весь покатый с меховой опушкой вокруг широкой лысины. Опушку хотелось потрогать, а Рудика повалять по полу, как Ваньку встаньку. Нашли? бодро спросил Рудик. Нашла! вяло ответила Татьяна и хотела добавить, что если бы не нашла, ее бы тут не было. Но промолчала. Тапочки, тапочки! Пропел Рудик и подсунул ей под нос два свалявшихся отвратительных куска войлока. Больше всего на свете Татьяна ненавидела чужие тапки. А еще стаскивать в чужой прихожей сапоги, нелепо изогнувшись, отставив в сторону попу и кряхтя засовывать их подальше под вешалку в угол, Бормотать виновата, мол, извините, тут натекло немножко на ваш чудесный коврик. Зима, знаете ли, но я подотру, подотру, вы не волнуйтесь. Вот только тряпочку дайте, пожалуйста. А еще, подтягивая сползшие колготки, стыдливо прикрывать побежавшую петлю. А если еще дырка на большом пальце? Впрочем, дырка бывает как раз на чужих тапках, и терпкий грибной запах чужих ног... И стоптанные засаленные задники, и идти в этом на чужую кухню, выпадая при каждом шаге и неловко цепляя согнутыми пальцами войлок. И вообще, она не собиралась надевать никаких тапок, ей домой надо. У нее мама на диване перед телевизором, и муж не кормлен, и на работу завтра, и. А чайку?» — пропел Рудик, когда Татьяна влезла в тапки и сказала все слова про лужу. Натекшую на чудесный коврик, про тряпочку, про я вытру, вы только не волнуйтесь, и прочие неудобства, причиненные гостеприимным хозяевам. Сарочка нам сообразит, а я вам все, буквально все расскажу. Что собирался рассказывать Рудик, Татьяна спросить не догадалась. Чай не входил в ее планы, но Сарочка уже соображала, Рудик уже рассказывал, чай уже наливался, бледно-жёлтый, замученный жизнью астенический чай, состоящий из водопроводной, почти не подкрашенной воды. «Пейте, пейте», — заливался Рудик, — «свеженький, утром заваривали». Больше всего на свете она ненавидела пить вечером заваренный утром свеженький чай — сидя на чужой кухне у незнакомых людей в сорока километрах от дома. «Вам, наверное, не терпится узнать?» — дверительно начал Рудик, заглядывая ей в глаза и трогая пальчиком за руку. «Про Лёвочку. Чудный мальчик, просто чудный, будущий гений. Вы слушайте, я вам точно говорю, будущий гений. Масад еще будет бороться за право заполучить его в свои ряды». «Конечно, с ним были проблемы, но вы понимаете, как со всеми талантливыми людьми. Не любили в школе, просто не любили, и все тут. Он так долго учил еврит, просто не мог его запомнить. Они это не приветствовали. Я имею в виду в школе. Тетя Рая так переживала. Вы не поверите, ночами не спала, все думала, как забрать мальчика оттуда и учить его дома». Но у них так не принято. У них там принято, чтобы все дружили в одном месте, сидя на полу. Вы знаете, у них там детей учат на полу. И Лёбочка тоже сидел на полу и сильно простудился. Тётя Рая оставила его дома, потом пришла учительница и сказала, что у них так тоже не принято. У них принято ходить за плями в школу, имея в кармане рулон туалетной бумаги. Вы слышали?» И Левочка взял туалетной бумаги и пошел в школу. Но сейчас уже все нормально. Он прекрасно учится, просто прекрасно. Они там все с ума сходят, как он учится. Начал говорить по-арабски. Правда, иврит так и не выучил, но это ничего. Бармитсву ему справляли в лучшем ресторане». Немножко русском, конечно, там вы не поверите, дают свиную колбасу и бородинский хлеб. И все остальное очень вкусно, ну просто очень. И тетя Дора тоже была. Ей сделали операцию на глазах, и она буквально прозрела в 94 года. Это какая-то фантастика. И теперь она записалась в хор. И каждый вторник ходит в Матнас, поет там свое колоратурное сопрано. У нее чудная сапрана, просто чудная». До войны она занималась в хоре железнодорожников по адресу прописки и там исполняла несколько дуэтов на разные голоса. Но дядя Мойша не пустил ее на сцену. Он был большой самодур, наш дядя Мойша. Вы должны его помнить, такой внушительный мужчина, который умер на Перони, когда они с тетей Дорой возвращались из Сочи в 1981 году по профсоюзной путевке. Он умел сделать себя со скидкой, наш дядя Мойша. Жаль, не дожил до Израиля. «А то бы порадовался за тетю Дору, и тетя Дора приехала на Бармицву клёвочки к Левочке. Села на автобус и приехала. Вы видели еще когда-нибудь такую тетю Дору? И Жора Кранцер тоже был. Он теперь стал большим американцем, Джорджем Зильбером, и купил дом за страшно сказать, какие деньги. Правда, его печени это не помогло. И Дина. Вы помните Дину?» «Дочку Жорика от первого брака с чужой женщиной из продуктового магазина, еще когда говядина стоила по рубль 20. «Так вот, эта Дина поступила в их американский университет и теперь выходит замуж за их американского миллионера? Он точно сказал «за миллионера».» Татьяна сделала резкое движение, как будто хотела вырваться на волю, и Рудик тут же схватил ее за рукав. «Ну хорошо, не волнуйтесь. Так, может быть, не за миллионера, но за очень богатого зубного врача. У него свой кабинет он на Брайтон-Бич, на троих с двумя киевлянами. Теперь Дина наконец-то вправит передние зубы. Бедная девочка, на нее же страшно смотреть!» «Простите, Рудик», — вклинилась Татьяна. «А кто такой Лёвочка?» «Лёвочка?» Рудик споткнулся на полусловие и слегка удивился. «Внук тёти Раи...» «Тёти Раи?» Татьяна пыталась выудить из памяти хоть какую-нибудь тётю Раю. Что-то такое там слабо трепыхалось. Но ведь тетя Рая умерла в 1978 году в Москве. «Тётя Рая жива и прекрасно себя чувствует», — сухо отрезал Рудик. «Вы что, не знаете Тартаковских?» «Нет», — сказала Татьяна почему-то шепотом. «А Зайдманов? А Файнштейнов?» «Нет». Ей было мучительно стыдно за то, что она не знает Тартаковских, Зайдманов и Файнштейнов. «Я за письмом от тети Муры». «Ну, я не знаю. Если вы не знаете Тартаковских...» И Рудик развёл руками, как будто на Татьяне после этого заявления можно было ставить большой жирный крест. «Имя? Фамилия?» Посуровев, отрывисто бросил он командным тоном. Татьяна назвала имя и фамилию. Рудик покопался в толстой стопке писем, выудил на свет незаклеенный теткий Мурин конверт и сунул его Татьяне. «Вот, получите». Я, конечно, не почтовое отделение, но все понимаю. Послушайте совета старого бедного Рудика, посылать по почте письма не не А вы знаете, одна знакомая Моти Фишера получила по почте письмо, так они. Рудик выразительно закатил глаза и поднял кверху указательный палец, намекая на кого-то свыше. Даже не потрудились его обратно заклеить. Все, буквально все прочли и пожалели каплю клея. «Что там было читать?» — устала подумала Татьяна. «Что у тети Рахили из Рихова-то разыгрался Ишас?» «Спасибо!» — опять прошептала она, отодвинула нетронутый чай и поволокла тапки в прихожую. Она выскочила из подъезда, ударом ноги захлопнула железную дверь, запахнула пальто и помчалась так, будто за ней гнались. Третий с противоположной стороны, вдоль забора, знаете, такой бетонный, как на стройках. Только там не стройка, там кладбище, но вам туда не надо, ха-ха. Да перекрестка, там осторожней, мальчишки раскатывают, скользко очень, буквально 500 метров. Минут пятнадцать на автобусной остановке, ноги в ледяной жиже, голова на ледяном ветру, пятая остановка ваша». Татьяна бежала, отмахивая рукой, как на соревнованиях по конькобежному спорту. Но забор все не появлялся. «Где тут кладбище?» — крикнула Татьяна какой-то невнятной фигуре, затормозив на полном скаку и неловко вывернув ногу. Нога поехала по ледышке, Татьяна ойкнула, вскинула руки, будто пытаясь за что-то схватиться, но схватила только воздух, и плюхнулась со всего маху в снег. Фигура испуганно кинулась в сторону, осторожно, чуть ли не на цыпочках, обошла Татьяну и растворилась в темноте. Тебе девушка обратно надо, услышала Татьяна сухой пергаментный голос. Девушка ее давно никто не называл. Она подняла голову и увидела над собой старушечье лицо. Оно висело в воздухе, как луна в небе. Татьяна помотала головой, поморгала и, наконец, широко распахнула глаза, пытаясь увидеть ниточки, на которых держалось это чудо природы. Но ниточек не было. Татьяна зажмурилась. «Я говорю тебе, девушка, обратно надо, если на кладбище-то...» Снова послышался пергаментный голос. Татьяна открыла глаза. Старушонка склонилась ниже... И тосклый фонарь вдруг неожиданно ярко облел ее желтым подсолнечным светом. Черный платочек, черный цигейковый воротничок, черная драповая пальтишка, мучнисто-белое лицо с кратерами темных беззубых впадин на том месте, где у обычных людей располагаются щеки. Значит, она еще не сошла с ума, замороченная рудиком и его тетедорами и девочками. Старушонка растерянно посмотрела на нее. «Нога-то болит?» «Болит», — радостно сказала Татьяна. «Так ты до кладбища не дойдёшь. До кладбища-то знаешь сколько? Вон!» Старушка махнула рукой в сторону Рудикова дома. «Туда иди, а там через овраг, по тропинке аккурат к кладбищу и выведет. Только тебя туда не пустят, поздно уже». «Да мне туда не надо». «А куда ж тебе надо?» К метро. «К метро?» — почему-то удивилась старушка. «Так метро вон оно!» Татьяна прищурилась. На другой стороне улицы сквозь ночную изморось светилась красная буква «М». Чертов Рудик!» — пронеслось в голове. Даже объяснить толком не мог. Гонял по району, как зайца. «Спасибо, бабушка!» Татьяна попыталась встать. Старушка нагнулась, ловко подхватила Татьяну под мышки и поставила на ноги. Кивнув ей, Татьяна закусила губу и потащилась к метро, подволакивая ногу и, проклиная, на чем свет стоит и бестолкового рудика, и 15 минут в ледяной жиже, и пять остановок на автобусе, и кладбищенский забор, и вы туда не ходите, вы сюда ходите, и тётку Муру с ее письмом Ирину и всех остальных милых родственников, включая Леонида который сидит сейчас дома, между прочим, в тепле, и, разумеется, без ужина сидит и ждет, когда она вернется, поставит на огонь сковородку, нарежет хлеб, вынесет тарелки и поддаст ему яичницу. «Почему так долго?» — с дежурным недовольством спросит Леонид. «У меня уже все свело от голода». «Ты на стол накрыл?» — с дежурным равнодушием ответит Татьяна. «Тебя ждал?» — с дежурной беспомощностью пояснит Леонид. На стол, чтоб ты знал, накрывает не тот, кого ждут, а тот, кто ждет, с дежурной наседательностью скажет Татьяна и пойдет накрывать на стол.